И поспешно вынул письмо из кармана. Знаете ли, господин Косяков, заговорил Весенин, нагибаясь к нему, как карается законом шантаж. Косяков растерянно взглянул на весенина и поспешно спрятал письмо в карман. А пропажа векселей уже заявлена приставу, сказал Весенин. И если ты еще раз появишься здесь, мерзавец, то я. Личное оскорбление! угрожающе произнес Косяков. Что? заорал Весенин. «Да тебя бить, канале надо!» И, измахнув плетью, он ударил ею Косякова раз, два и погнал дальше свою лошадь. Косяков отскочил, закрываясь руками, и опрометью бросился в деревню. Грузов уныло сидел за столом и в сотый раз перечитывал напечатанное в газетах объявление об утрате из имущества Дерунова векселей Можаева, когда в комнату как ураган влетел Косяков. «Пропали!» — не своим голосом закричал он — Грузов вскочил и заметался по комнате. «Маменька, — завопил он, — прячьте меня. Идут, ловят». «Дурак! — остановил его Косяков. — Не ловят и не будут ловить. Но все кончено». Грузов сразу успокоился и даже повеселил. «Что же? — сказал он. — На все воля Божья. Косяков внезапно схватил его за шиворот и злобно потащил к себе. «Стой! — крикнул он, вводя его к себе, и бросился на жену. Та закричала от испуга. Но он в один миг взял его хапку и переложил с кресла на постель. Лихорадочно торопливо отвернул он с кресла клеенку, вытащил пачку бумаги и с гневом швырнул ею в Грузова. — Бери, дурак, и пошел вон. Завтра я съезжаю от тебя. Не умел сразу продать скот, но ведь ты же начал растерянно на Грузов вон, — заорал топая ногами Косяков. Грузов выбежал от него в испуге.